Следующая компетенция называется координация. Координация вообще очень редко выделяется как отдельная компетенция, на мой взгляд, напрасно. Значит, где наступает момент координации? После того, как вы делегировали работу, мы с вами прекрасно понимаем, что ни один план не может учесть всего, правильно? Значит, Могут возникнуть непредвиденные ситуации. И вот координация предполагает, что руководитель как раз обеспечивает обратную связь. Как правило, координация заключается в обмене информации. И очень важно, чтобы эта координация была правильно организована. Как минимум, руководитель должен, например, четко обозначить, что подчиненный должен делать, если возникли непредвиденные ситуации. Например, он должен, как минимум, справляться с ними сам или, например, должен обратиться к руководителю. Потому что иногда нужно вот, в качестве воспитания, в качестве опыта, в тех ситуациях, где нет высокого риска, наоборот, сказать, что все, что возникнет, будешь решать сам. А если, вот сам и решишь. А вдруг я ошибусь? Правильная фраза. Исправишь. А не исправим. Исправишь. Да, то есть вы как бы нагружаете человека ответственностью, избегаете обезьян. Или наоборот, это надо взвешивать всегда. И лучше не оставлять на умолчание, потому что потом очень часто бывает ситуация, когда руководитель, а чего ты ко мне не пришел? Почему? Он говорит, а я думал, что. Может, он решил, что его там испытывают, может, он решил, что ему дают тест, он боится прийти, потому что там потеряет репутацию. По разным причинам люди не приходят, поэтому руководитель должен четко обозначить ожидаемую ситуацию. И координация – это поддерживающая компетенция такая. Да? Еще раз говорю, как правило, она ну заключается либо В обмене информацией, в вводе новой информации, а иногда в напоминании. Я воспринимаю координацию примерно так. Вот подчиненный, чтобы хорошо работать, должен находиться в определенном информационном поле. Можно нарисовать вот такой пузырь, внутри которого находится подчиненный. Вот так его обозначим. И вот чтобы он нормально работал, Должны быть вот такие обозначенные как бы векторы, которые подчиненного поддерживают в этом пузыре. Вот информация. То есть, когда у человека в голове возникает хаос, да? когда плохо организовано информационное поле. Вот тогда у человека возникают перекосы в картине мира. Значит, руководитель должен заботиться о том, чтобы эти векторы были чисты, четко сформулированы и поддерживали человека. В чем проблема? Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией, что то, что в точке А Достаточно понятно, через 5 метров от точки А смешивается. Сталкивались так? Вот в понедельник объяснили, человек действительно все понимал в понедельник. И даже неплохо. Но в среду у него может скособочиться это поле, картинка мира. Что-то он может забыть, что-то вдруг ну, как-то переиначить. Да? Где-то он может столкнуться с какими-то водными, которые перекрасят какие-то цвета. Может такое быть? Может Значит, руководитель, вот процесс координации для меня, извините за метафору, это некая такая регулярная подкачка поля. Даже вроде бы говорили, но иногда не вредно прокачать еще раз. Хорошо ли, человек не сбил, ли настроечка. И я сейчас обозначу векторы, по которым эта подкачка должна, с моей точки зрения, ну так, она и должна происходить, и руководитель должен мониторить эти векторы. То есть, хорошо ли, человек это понимает. Потому что как только вектор изменился, у человека возникает некий перекос, И он будет работать хуже. То есть он как бы сбился, и вот уже системка начала давать сбои. Что же, ну понятно, что не всегда нужно по всем векторам подряд полить, да просто нужно так держать, что вот такие вектора хорошо человека поддерживают. Как только перекосилось, ну, значит пошел плохо. Итак, какие основные информационные векторы? Подчиненный должен знать, что ему следует делать, имея ясное представление об ожидаемых конечных результатах. Подчиненные и все, кто с ним работает, должны иметь четкое представление об объеме и границах своих полномочий. То есть в группах, в контактах не должно быть непонимания, что может этот человек, а что не может. На что он имеет право, на что не имеет. Человек с кем-то взаимодействует, должно быть четко понятно. Кстати, армейский принцип в этом смысле очень хороший. Если двоих рядовых отправляют на задание, один старший. Да? Причем это к званию не имеет отношения. Иногда старше может быть назначен, человек ниже по званию. Неважно. Вот на это задание, ты старший, ты молодший. Ты, ты командуешь, ты подчиняешься, все, нет вопросов, кто из нас, кто, нету, ну, все равно уже борьба о самолюбии, но, по крайней мере, есть вводная. Если мы это в группах оставляем типа на драку собаку, как говорят дети, да, то там, к сожалению, часто выигрывает более наглый, а не более профессиональный, который захватывает контроль над ситуацией, да, и потом уже что-то получается не так, как надо. Подчиненный должен понимать, что ему делать в случае возникновения непредвиденной ситуации. Например, решать самому. Например, обратиться к руководителю. А в свое время довольно показательно я разговаривал с авиадиспетчерами. Там была у меня одна работа. И там тоже вот у них вот я столкнулся, интересная такая тема. А вот у них вот очень четко поставлено, что-то непонятное они сбрасывают на старшего посмея. И они мне вот объяснили, ты понимаешь, невозможно придумать инструкцию, если в пространстве появился математический символ квадратных трехчлен, говорит, да, невозможно придумать инструкцию, что с ним делать. Я говорю, а старший смен, он обладает, как бы, навыками изгнания квадратных трехчленов из воздушного пространства. А, говорит, нас-то не волнует. мы Вот он на той старшей, что мы занимаемся текущей работой. Возникло непредвиденное, мы сбрасываем на него. Он уже дальше решает, что с этим делать, да? Там еще к старшему обращаться, вызывать там звено истребителей МиГ-35, чтобы они этот трехчлен изгоняли. Но, говорит, мы не отвлекаемся, мы занимаемся текущей работой. И вот эта парадигма «уперся в она как раз хорошо решает эту задачу. Да? То есть ты столкнулся – нет проблем. А иногда, опять наоборот, руководитель должен обозначить – со всеми квадратными тришкленами разбираешься сам в рамках своего разумения. Но при этом, вспоминаем, человек, действующий в рамках полномочий, не может быть наказан. Поэтому думайте, кому что делегировать. Ну, что значит думайте? Проверяйте квалификацию, тренируйте в хорошую погоду, да? то есть учите людей. И тогда сможете внятно делегировать. Подчиненный должен знать, какие конечные результаты могут быть получены вследствие хорошо сделанной работы. Иными словами, есть такое понятие диапазон целей. В ряде случаев нужно ставить показатели там отлично, хорошо, удовлетворительно. Чем лучше человек понимает разброс, тем больше шансов, что он будет стремиться к отличному. И не надо думать, что если мы поставим вот это удовлетворительно, то все будут делать удовлетворительно. Напомню, что есть еще и контроль, кроме координации. Да? Компетенция не работает. Но обозначение человеку критериев, что такое хорошо что такое плохо, позволяет позитивным настроенным регулировать свои действия, а не бегать с каждой соплей к руководителю. Чем лучше человек вот понимает критерии, тем больше шансов, что он захочет делать это как можно лучше. Ну и будет принимать уже микрорешения, исходя из критериев. И наоборот, да, чем хуже это... То есть, запирая человека в тупик, мы зачастую, наоборот, его останавливаем. Ошибочно думать, что любая возможность позволяет человеку, он будет безобразничать. Нет, наоборот, открытость, вот так вот, это замечательно, это хорошо, это ну, очень терпимо и крайне нежелательно, вовсе не говорит о том, что он будет минимизировать усилия. Наоборот, он будет сам себя оценивать. Простейший пример, в продажах используется так называемая воронка продаж. Знакомы с этим термином? Ну, наверху там 20 клиентов, внизу остался один, да? Вот они там на этапах там холодных звонков отсеиваются от отправки предложения, ну, методика управления продажами. И что еще дает воронка продаж, помимо всего прочего? Критерии «хорошо-плохо». Ну, вот «хорошо», «норма», «отсева» там 4 из 10. У меня 8 из 10, да? Опа! Вот мне есть о чем подумать. Конечно, руководитель не оставляет все на самосознание, да? Но человек уже понимает, я плохо. Я хуже, чем другие, значит, надо мне думать о чем-то. Ну, руководитель ему, конечно, тоже помогает, но уже сам человек получает возможность оценить свою работу сам. Вот, поэтому вот эта шкала хорошо-плохо очень сильно помогает опять хорошим людям, и опять мы не оставляем это только на них, да, мы сами действуем. Подчиненный должен знать, когда и что он выполнил отлично. Это вообще, вот помните опять метафору многоруки бокшива. Вот эта компетен... компетенция редко работает одна. Зачастую в управлении эти компетенции идут так называемой набегающей волной. То есть нельзя найти четкую границу между волной номер 3 и волной номер 4. Где одна начинается, где одна заканчивается. И вот эта компетенция, отличная... ну, вот, вот эта тема отличная работа, она коррелируется с компетенцией оперативное лидерство. В рамках оперативного лидерства руководитель должен награждать подчиненных, Действующих хорошо, причем оперативное лидерство не работает с материальным аспектом, только с моральным. То есть это моральное наказание, моральное поощрение. Компетенция оперативное лидерство отвечает за три блока. Создание правил, награждение праведников и наказание грешников, причем исключительно морально. Да, вот оперативное лидерство с деньгами, кожаными креслами, машинами вообще не работает, только вот эмоция. И... О чем идет речь? Что если человек что-то сделал лучше стандарта, он должен быть награжден мгновенно. Ну, похвален, да? О том, что ему будет премия, это само собой понятно, там, какая-то, да, потом. Но отличная работа, работа выше стандарта, там, где человек вот проявил мастерство, проявил то, что не алгоритмизируется, да, а вот его личный вклад, понимаете, о чем я говорю? Да, вот видно, человек выложился, человек постарался. Человек выше восьмерки скакнул, да? это должно быть отмечено мгновенно, желательно публично, желательно в подобающих выражениях. То есть эту компетенцию надо уметь делать, да, это надо уметь ее исполнять по умолчанию. Но вот это тоже очень важный информационный вектор. Человек знает, что отличная работа будет тут же награждена. Далее, подчиненный должен знать, когда и где он допустил ошибку. Кстати, стандартная ошибка уже самого руководителя – ошибка подчиненного не отмечается, подчиненный лишается возможности корректировки своих действий, через какое-то время называется «бляха-муха надоела», и подчиненный получает в репу со всего размаху, и при этом бедолага зачастую не понимает, что это руководитель так разобрало. А оказывается, я уже восьмой раз вижу, как вы это делаете. Так что ж ты смотришь-то восьмой раз? Ну, это такая в огрубленном виде очень типичная ситуация. Руководитель копит негатив, а потом, наконец, разряжается как тот конденсатор. Причем воздействие совершенно неадекватной ситуации. И вообще, пчел кто ему сказал, что он ошибку ты сделал? Он должен сам понимать. Вот я больше всего люблю. Ребят, ну, видимо, не понимает. То есть либо убейте, либо исправьте. Одно из двух. Опять ваш вопрос, а не его. Следующий момент. Починенный должен знать, что можно и нужно сделать для исправления допущенных ошибок. И исправить ее. В моем детстве было выражение, автор за произведением. Когда забросил мяч, сам за ним лезешь. Нужно сделать так, чтобы подчиненный сам исправил ошибку. По возможности, сейчас скажу нехорошую вещь, за свой счет. Что это значит? Как минимум за счет личного времени. Это не наказание, это ошибка, а не проступок. Помните разницу, да? Что проступок — это то, где есть стандарт. Ошибка там, где стандарта нет. Но это не повод платить за ошибку два раза. Mm. <laughs> ну, потому что оплаченное время вечерком останется. Ну, не все компенсируешь, но, по крайней мере, запомнишь. Если человек сам не исправляет ошибку и не платит за нее, а в рабочее время ему не все ли равно, что делать по большому счету, да? меньше шансов, что запомнишь. Вот такое вот иезуитство. Вот. Кстати, с помощью этой штуки иногда немножечко профилактируется старательность. Ну, пример. Допустим, мне какая-то работа нужна там сегодня к концу дня. Я собираюсь там что-то вечером рассмотреть и завтра утром это запустить, сделать. Может быть такая ситуация? Да. При этом я там не имею технологической возможности сделать предварительный контроль, как по правилам. Да? Значит, я получу работу. Значит, чем я столкнулся? Если работа сделана не совсем так, Буду сам это все исправлять, чего мне, конечно, не хочется. Поэтому иногда мягкая форма может звучать примерно так. Ты сегодня вечером где? А что? Ну, ты телефончик не выключай. А что? Ну, ты мне должен договор сделать, да. Но если там какие-то ошибочки найду, ты подъедешь, и исправишь, окей? Поверьте мне, проверят очень тщательно. М -м -м, не наказание, ничего злобного, да. Я даже чаю сварю и даже ругать не буду. Но я подозреваю, что у человека есть гораздо более приятные перспективы, чем со мной еще в компании провести. Да? Вот. Это такая легкая профилактика. Да? То есть, когда обозначаешь, что человек будет исправлять ошибки, причем вот так, то тщательность проверки и отношения повышается многократно. Ну, таких штук можно придумать много, да, чтобы так каждый раз не повторять. И главное не забыть, что если вы пообещали и нашли, При этом рекомендация, конечно, будьте адекватны. Да? Если человек, в принципе, нормальный, допустил ошибку в одну запятую, не надо его вызывать. А вот если он у вас на подписке ходит, вызовите и за запятую. Ну, на подписке это человек, который делает много ошибок, так находится вот уже, на, то, что называется, на контроле, и вот в этом случае вызовите за одну ошибку. То есть, обратите внимание, не работает принцип равномерности. То есть, За одну ошибку одного вызываем, другого нет. Это правильно? Да. Потому что справедливо. А почему справедливо? Да, потому что для этого одна запятая случайность, а для этого закономерность. Значит, закономерности мы бьем. А случайность, ну, не надо уж зверствовать. В период наведения порядка надо зверствовать. Потом можно отпустить. Если сразу начнете быть снисходительными, никто ничего не поймет. Поэтому сначала скрупулезно исполняются все обещания и все предупреждения. Потом можно с тех, у кого это редкость и случайность, ну, так, снисходительно прикрыть глаза. Мир несовершенен. Да, любая попытка его отстроить вот по перфектности, ну, как правило, ни к чему не приведет. Я уже перед семинаром рассказывал, я так вот для себя держу, если человек держится в рамках твердой восьмерки, я буду к нему, наверное, достаточно снисходительным, если количество нарушений не расширяется. Да, так держишь в поле его. Восьмерка работает, нормально. Ну, Но иногда забыл, иногда тут. По совокупности 8 баллов, хватит. Тут нету жестких норм, да? я, я поясню, вот такого рода критерии вводные, когда начинаешь с ними работать, По ситуации начинаешь вот видеть, что как. Вот и все. То есть, а смотрите, догму нету, нету решения, есть принципы. Принципы есть, примерно отрабатываешь. там, да, вот Письмо так, вот это так, вот это так. И всегда следите, не стало ли чаще. Но когда опять даешь себе эту установку, привычка автоматически это держать, примерный уровень, она приходит довольно быстро. Да, и так человека оценишь по совокупности. Опять понятно, что если, допустим, он работает в восьмерку, а какой-то случай нужно обязательно сделать на десятку, значит, нужно вкладывать дополнительные ресурсы. Правильно? То есть там мельче делегировать, чаще контролировать, больше координировать. Да? То есть у нас есть ресурс. Если мы на этом экономим, остается молиться. Тоже ресурс. Хотя я к нему отношусь как к фоново-поддерживающему, а не к основному. Ну, я не говорю, что это не поможет, <смех> я бы на это сильно не полагался. Польская поговорка очень хорошая, она совпадает с русской, у нас говорят, что на Бога надеюсь, я сам не плашаю, да? а поляки говорят, что под Бог помогает тому, кто сам себя помогает.